Июль 1949 года. Лэнгли, ЦРУ. Сектор секретного департамента. Офис Алина Даллеса. «Присаживайтесь, генерал». Даллес на секунду отвлекся от телефонного разговора и кивнул Гранту на свободное кресло. Грант привычно уселся на свое излюбленное место и принялся ждать, боковым зрением изучая лежащие на столе перед Даллесом фотографии. Все понятно. Курчатовская АЭС. Первая в мире атомная электростанция. Советы запустили ее два дня назад. Шумиха в прессе и ажиотаж царят по всему миру. Сильнее было только два года назад с этими чертовыми спутниками, вооруженными водородными бомбами. Думаю, вы уже поняли, о чем пойдет речь, генерал, Далис положил трубку. О том, что президент недоволен неприятными сюрпризами Грант внимательно посмотрел на Далиса он видит в этом нашу вину. Вчера мы с директором ЦРУ были на приеме у президента, Далис едва заметно поморщился. Нам пришлось перенести крайне пренеприятный разговор. Вы, как всегда, поняли все правильно. Президент раздражен постоянными успехами советов. «Позавчера СССР запустил первую в мире АЭС. Это должны были сделать мы. США начали строительство своей атомной электростанции на два года раньше. Но СССР уже запустил собственную АЭС. А мы сможем сделать это самое раннее через год». «При всем моем уважении, сэр», — осторожно возразил Грант. «Но при чем здесь мы? Советы не скрывали сроков строительства» они еще полгода назад объявили приблизительную дату ввода АЭС в эксплуатацию. И в итоге она была отложена всего на месяц, из-за сложностей в производстве каких-то полимерных компонентов. Я хочу сказать, что темпы строительства Курчатовской АЭС все это время были достаточно прозрачны. При этом Соединенные Штаты имеют население в пять раз больше, чем СССР и являются неоспоримым мировым экономическим лидером. «Если США не успели закончить свою станцию раньше, то вопросы следует задавать строителям, сэр». «К счастью, проигрыш в гонке по строительству АЭС нам в вину не поставили». Далес не продемонстрировал эмоций. «Равно как не поставили в вину никаких конкретных проигрышей». Но президент довольно долго расписывал нам с директором очевидные вещи. «США первыми начали проект ERPA Но Советы запустили свою сеть ОС-Демос раньше. Мы только сейчас тестируем технологию пейджеров, которая будет запущена в эксплуатацию в лучшем случае лет через пять. А у Советов уже есть эти их щебетари и груши. «Сэр», — Грант терпеливо вздохнул. «Я знаю, что это такое. щебитарь это передатчик голосовых сообщений». «Груша является стационарным информационным накопителем, в который помимо текстовых приходят еще аудио- и видеоданные. Мы в нашем департаменте сами используем их для удобства. И не мы одни. Благо наши инженеры смогли приспособить их к сети ERPA. Не без ошибок, к сожалению. Но это лучше, чем ничего. Так не разумнее ли упрекнуть в этом наших ученых, сэр?» Именно так директор и ответил президенту. На этот раз Далис позволил себе едва заметный вздох. И что он сказал на это? Хмуро поинтересовался Грант. «Он продолжил перечислять наши проигрыши», — хмыкнул Далес. «Отставание в реактивных технологиях, в космической отрасли, в медицине, в сельском хозяйстве, конечно же, в кибернетике и так далее». После чего отметил, что для того, чтобы добиться столь масштабного лидерства, советы должны были привлечь к работам чертову кучу людей. Так почему же Циру не в состоянии завербовать или выкрасть хотя бы одного из них? Президент поставил нам в упрек отсутствие стратегически кардинальных разведданных, которые могли бы помочь стране сократить отставание. Понимаю, Грант помрачнял. Президент выиграл выборы с большим трудом. Пришло время исполнять предвыборные обещания. И теперь ему нужны виноватые те, из-за кого его администрация проигрывает советом одну гонку за другой. «Генерал», — мягко одернул его далис — «мы с вами на государственной службе». «Виноват, сэр», — поспешил исправиться Грант. «Не стану делать вид, что в ваших словах полностью отсутствует истина». Даля сбросил на него красноречивый взгляд. «Но пусть внутренней политикой занимаются политики. Наш долг заключается в том, чтобы купировать растущие угрозы национальной безопасности США любыми путями, в том числе за счет научного и промышленного шпионажа. Все это вам прекрасно известно, но сейчас президент ждет от нас конкретных результатов. Вы можете предложить что-нибудь существенное?» «Могу, сэр», — подтвердил Грант. «Серьезно?» Далес заинтересованно нахмурил брови. «Расскажите мне об этом». «Не так давно мои люди в Москве вышли на одного человека», — принялся объяснять Грант. «Он работает на предприятии 3826. К сожалению, не в основном кластере, который Советы спрятали в Казахстане, а в так называемом комплексе Раменки. Их столичный наукоград и город Сад» сознанием дела произнес далис именно сэр подтвердил грант он младший инженер и его должность невелика однако он работает именно в подземной части комплекса раменки где отвечает за системы профилактики и обслуживания секретных механизмов звучит многообещающе далис сделал пометку у себя в документе почему мне не докладывали об этом раньше Выйти с ним на прямой контакт удалось лишь несколько дней назад. До этого мы следили за его женой. Она была недовольна тем, что вскоре должность ее мужа сократят, потому что его обязанности будут возложены на роботов. Мужу предложили новое место где-то в Сибири, и она не хотела уезжать из Москвы. Собственно, мы так и узнали обо всем этом. Она любит вести светскую жизнь и регулярно посещает концерты и балет. Известно, что академик Сеченов интересуется балетом. Поэтому на всех знаковых балетных концертах Большого театра присутствуют мои агенты. На одном из таких эта женщина была с подругой и в антракте жаловалась ей на вышеуказанные обстоятельства. Мой агент засек разговор и отследил эту женщину. Она очень переживала, что КГБ не позволит ей остаться в Москве, даже если муж согласится поехать в Сибирь один. Вы вышли на инженера через его жену? Переспросил Далис. Она организовала первый контакт. Нет, сэр. Грант позволил себе улыбку. Первый контакт мы организовали самостоятельно. Нельзя доверять такие тайны столь болтливым женщинам. Мы нашли способ побеседовать с инженером Тет-а-Тет. -тет. И он не побежал после этого в КГБ? Далис улыбнулся. В СССР по-прежнему хватает недовольных. Впрочем, недовольные есть везде и всегда. «Вы совершенно правы, сэр», — согласился Грант. «В ходе вербовки выяснилось, что инженер недоволен своими перспективами. Он планировал жить в столице, иметь престижную работу и хорошую зарплату, а вместо этого его послали в Сибирь. Думаю, он согласится передать нам что-нибудь важное в обмен на большие деньги и политическое убежище. Мне требуется ваше разрешение, сэр». Это очень сложная операция. На ее подготовку понадобятся время и средства. Не исключено также, что на каком-то из ее этапов окажется целесообразным подключить наших союзников. «Договоритесь с этим инженером и предоставьте мне план операции, генерал». В голосе Даллеса мелькнули нотки удовлетворения. «Вы получите все необходимое».